Глава десятая, в которой Мартин и Пофнутий знакомятся с призраком. А вы, простите, кто? Призрак пролепетал Пофнутий, со своего небольшого роста разглядевший, что ноги мужчины, пожилого, почти старика по человеческим меркам, не касаются земли. О, пожалуй, согласился обладатель кудрявой шевелюры и незаметным образом сменил одеяние на парадное, в котором Мартину являлся. Тёмно-зелёный кафтан с золотыми пуговицами и выглядывающими из рукавов кружевами, пышным жабо на груди и широкой алой лентой через плечо, о которой пёс забыл упомянуть. Граф Яков Вильлимович Брюс торжественно представилась привидение. Генерал-фельдмаршал, дипломат, сенатор, инженер, математик и астроном. Верный сподвижник царя Питера, по-вашему, Петра Великого. Еще меня считают магом, колдуном и чернокнижником. Не верьте. Досужие вымыслы неграмотного населения. Кроме того, календарь в мою честь назван «Брюсов». в котором на 100 лет вперёд предзнаменования погоды и деяний человеческих имелись, по течению луны и прочих планет составленные. Но мне чуждо не надобно сие Киприана рук дело Василия. Библиотекариус такой у нас был. охотно делился призрак историческими сведениями. А всё потому, что главной типографии я заведовал Вот на книгах метку и ставили, под надзором Брюсса, мол, напечатано. Также мне приписывать славу первого массона российского. Старик вдруг подмигнул пофнутию. Но сие тайна есть. Сноска с масонами пофнути познакомился в книге Брысь или таинный царского села. охраняя и мое братством вольных каменщиков. А какое отношение вы имеете к нашим э да... Мартин запнулся на новом для него слове camaradam. Самое прямое. Они вторглись на мою территорию. Пафнути удивился. Вы живёте под башней Сухревой? Обретался в самой башне, пока её не снесли. Пожаловал с приведением. Уж больше восьми десятков лет по подземельям мыкаюсь. А что же у графа, генерала и сподвижника своего дома не было, где приведению было бы вполне комфортно, поинтересовался окончательно смелевший МНС. Как же не было, возмутился старик и с гордостью поведал. За заслуги перед отечеством никак не меньше 700 пумэстей было пожаловано, и в 40 верстах от столицы вдовствующий имением владел. До сих пор стоит Глинки, Богородского уезда. Там, кстати, музей имеется, где про меня не бличится всякий туристом рассказывает. Потому и не живу в стенах родных, что слушать тошно. Разволновавшийся призрак обиженно умолк, и друзья собрались направить беседу на своих пропавших комрадов, но Яков Вильямиевич вдруг с горячностью продолжил жаловаться на музейных работников. Представляете? Будто бы я человека живого смостерить хотел, женщину прекрасной на рожденности, для чего в качестве материала исходного красивейших цветов набрал И в отдельном добе с ними заперся. Вот скажите, я похож на сумасшедшего? Строго обратился призрак к слушателям. Пофнути похлопал белёсыми ресницами, а Мартин осторожно промямлил: "Да нет, вроде бы. Так они ещё и супружницу мою к истории сей богопротивной приплели". Возмущённо воскликнуло привидение. "Якобы она Обы эксперименти мой он прослушала, разумом от ревности помутилась, дверь в доме плечом вышибла, да цветы все уничтожила. Как такое терпеть прикажете? Младший научный сотрудник согласился, что настоящему учёному слушать подобные измышления обидно. Хотя идея делать людей из цветов ему в целом нравится. Агрызунов из орехов и сыра. А собак из чего? ревниво спросил Мартин. Пофнуций задумался, но призрак вернул отвлёкшуюся аудиторию к своему повествованию. А то ещё хуже, будто бы я воду живую и мёртвую изобрял и царю моему Петру с указом вручил. «Оживит меня после смерти, коли надобность во мне возникнет». И вот надобность возникла, а он с похмелья, Рука молцарской дрогнула, и содержимое из клянок Мимо тела моего вылилось. «Как досадно!» — посочувствовал впечатлительный Пафнутий. «Вовсе не досадно. По велику на самом деле Я его на десять лет почти пережил». В общем, я устал глупости про себя терпеть и в столицу перебрался. Рустите, старика, по привычке ее вдовствующей именую. А она давно уже столица и есть, всего государства российского. — Так наши друзья в Москве? — Так наши друзья в Москве? — вскричали хором Мартин с Пафнутием. — Да уж не в Петербурге. С сожалением отозвалось привидение, смешно искаверков названии города, в котором родились Брысь, Савельич и Рыжий, коварно похищенные неизвестными. Повнути прижал передние лапки к щекам, что помогало ему приобретать горестный вид. "Ну это же страшно далеко", пропищал он в полном отчаянии. "Вёрст 70 на берега отца", согласился граф Мартин приуныл. Он, конечно, согласен и подальше бежать, лишь бы друзей спасти. Но ведь Саше и родителям совсем одни останутся, и без котов, и без него. Старик хитро прищурился, легко угадав, что беспокоит верного пса. "Ты к ведь время, понячье растяжимое, вам ли не знать?" Краткие комментарии для любознательных. Яков Виллемович Брюс. Годы жизни 1670-1735. Государственный деятель и учёный, сподвижник Петра I, генерал-фельдмаршал. Один из наиболее образованных людей своего времени. Происходил из знатного шотландского рода, получил превосходное образование в Оксфордском университете, занимался физикой, математикой, астрономией, астрологией. Переводил с английского и немецкого на русский язык научные трактаты. Составил карту России от Москвы до Малой Азии. Был коллекционером предметов старины и редких книг. Сухарева башня. Около Сретинских ворот в 17 веке располагался Сухарев полк, названный по имени полковника Лаврентия Сухарева. Именно на том месте была построена башня, получившая название Сухаревская. Высота башни была более 60 м. К её возведению приступили в начале 1690-х годов. Основные строительные работы продолжались 3 года. Кто был архитектором башни, неизвестно. Многие исследователи связывают создание её проекта с именем Франса Лефорта и даже самого Петра I. Велика вероятность, что к проектированию и возведению башни приложил руку самобытный русский архитектор Михаил Чоглыков, строивший в тот период по указам Петра I казённые здания в Москве. Брюсов календарь был первый астрологический календарь в России, удачно соединивший астрономические премудрости со святцами и широко распространёнными народными приметами. Инициатором выпуска первого светского календаря стал Пётр I, исполнение же было поручено Якову Вильгельмовичу Брюсу. Именно под его надзорением и вышли первые два листа календаря Повсеместного или Месяцы слова христианского, за которым на многие века закрепилось народное название Брюсов календарь. Однако Брюс выступил в роли редактора, Тогда как составителем народного календаря стал другой сподвижник Петра I, Василий Киприянов, о его авторстве сообщается на первом листе календаря. Брюсов календарь был настолько популярным во всей России, что издавался два века. Главное его достоинство было в том, что в нём были прогнозы на много лет вперёд. Календарь основан на 28-летнем повторяющемся цикле положений Солнца и пяти планет, а также 19-летнем цикле положений Луны. В случае необходимости в календаре можно было найти географические координаты российских и иностранных городов, узнать расстояние от крупнейших городов до Москвы, изучить список почтовых станций, в том числе и тех, которые расположены по дороге в Китай. Но широкую популярность Брюсову календарю принесла вторая его часть, предсказательная точность которой поражала. По календарю предсказывали не только погоду, но и стихийные бедствия, а также будущую политическую и экономическую обстановку в стране. Масонство или франкомасонство Философское течение, которое зародилось в Европе, в первую очередь в Англии и Франции, в конце XVI-начала XVII века. Само слово «масон» в переводе со старо-французского означало «вольный каменщик». В масонстве было три основных ступени градуса развития – ученик, подмастерье и мастер. Одно из главных направлений деятельности масонства – это просвещение. Главные идеи интернационализм, пацифизм, отрицание самодержавия. Масоны известны своими многочисленными тайными ритуалами. Административно все масоны в мире объединены в ложи. Масонские символы отражают в основном строительную тематику: угольник, молоток, топорик. Кроме этого, масоны собрали и более древние знаки. такие как шестиконечные и пятиконечные звёзды всевидящее око наделейв их своими тайными смыслами через окно в европу прорубленное петром 1 мосонство проникло сначала в санкт-петербург одним из первых масонов считается яков брюс а затем ближе к середине 18 века и в москву Настоящего расцвета масонство в России достигло в XVIII-XIX веках. Считается, что именно масоны стоят за многими политическими потрясениями в мире и в России в частности. Пётр I Алексеевич. Годы жизни 1672-1725. Первый император всероссийский, представитель династии Романовых. К власти пришел в 17-летнем возрасте. К этому моменту он прекрасно изъяснялся на нескольких европейских языках, владел многими ремеслами – кузнечным, столярным, оружейным, токарным, был физически довольно сильным и активным, проявлял здравый интерес к государственным делам. В годы своего царствования провел много реформ и преобразований, построил новые города, крепости и каналы, Подписал указ о единонаследии, закрепил дворянскую собственность на земле, установил порядок чинопроизводства, внедрил в массы просвещение и создал мощнейший военно-морской флот. Основал Санкт-Петербург в 1703 году.